В микромире частица зависит от наблюдателя, потому что наблюдая, получая сигналы, кванты он тем самым вмешивается в процесс. Но и в макромире часто происходит то же. Это я возвращаюсь к вопросу о подзорной трубе и Колумбе. Что стало с Америкой после открытия её Колумбом? тота. -то. Познавая микромир, мы меняем его непосредственно. Познавая макромир, мы меняем его опосредственно, и посредником тут служит разум. Разум это гипертрофированная способность, получая от мира сведения, менять его в соответствии со своими Целями. Эволюция – процесс многогранный. Растет сложность систем, их автономность от среды и их отражательная способность. Что такое человеческое «я»? Личность, разум, психика, душа. С философской и практической точки зрения это всего лишь отражение внешнего мира. Отражение существует и в мире элементарных частиц, и в мире твёрдых тел, и в мире химии, биологии и в социальном мире. Фотон отражается от зеркала. Угол падения равен углу отражения. Каблук отражается в глине продавленным следом. Сложная молекула ДНК отражается путём редупликации удвоением самой себя в питательной среде. Отражение инфузории, её способность ползти на свет и делиться. Как видите, сложность отражения растёт вместе с усложнением систем. Животное отражает мир своей примитивной по сравнению с нашей психикой. Зверь смотрит, анализирует, запоминает, и делает прогнозы. Волк мчится за зайцем, срезая углы с упреждением. Потому что высокоорганизованный организм уже не просто отражает реальность, но и может ее прогнозировать. Это свойство прогностика позволяет организму успешно конкурировать в борьбе за ресурсы с подобными ему системами, другими волками наконец появляется разум. Человеческое отражение мира это сложнейшая психика. Социальное отражение, искусство, культура, наука. А теперь один неприприятный квантово-механический вывод из всего вышесказанного. Душа небессмертно. Вместе с распадом мозга теряется материальная структура, на которой писалась информация о личности. И личность пропадает, перестаёт существовать. Как же так, возмущается мой друг Валера Чумаков, есть законы сохранения, согласно которым ничто не исчезает бесследно, а только лишь преобразовывается в другие формы и виды энергии, значит и мое «я» бессмертно. Верно, законы сохранения – главнейшие в физике нашего мира. Только физика со своими законами сохранения – относится к материальному миру, а информация, мысль категории идеальной. В мире идей может всё пропадать и исчезать совершенно бесследно и безболезненно. Жалко, правда? А куда же девается душа, мои мысли, мой опыт после моей смерти? ни Не уж успокаиваются неугомонные души а туда же куда девается дырка от бублика когда бублик съедают туда же девается ваша незабвенная личность куда девается ход часов после того как кончается завод пружины ход часов и жизнь это всего лишь разные формы движения материи перестала двигаться баста ага но движение подразумевает какую-то энергию не сдаются чумаковы а энергия не пропадает бесследно по закону сохранения энергии опять верно энергия не пропадает зато она дивольвируется превращается в тепло То есть в чистый хаос, в беспорядочное мельтешение частичек среды или бессмысленные излучения теряется упорядоченность материи, теряется информация. Энергия остановившегося часового маятника, точнее пружины, перешла в тепло чуть нагретого им воздуха и шестерёнок а движение вашего мозга — душа, в движение могильных червей. Тлен разрушит ваш головной винчестер, и информация на нем пропадет бесследно. Второе начало термодинамики стоит с косой за спиною каждого из нас.